Второе. К сущности какой-либо вещи относится, говорю я, то, через что вещь необходимо полагается, если оно дано, и необходимо уничтожается, если его нет. Другими словами, то, без чего вещь, и наоборот, что без вещи не может ни существовать, ни быть представлены.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 Пятая длительность есть неопределенная непрерывность существования. Объяснение. Я говорю неопределенная, так как она никоим образом не может быть ограничена самой природой существующей вещи, а также ее производящей причиной. Последнее необходимо утверждает существование вещи, но не уничтожает его.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 Мышление составляет атрибут Бога, иными словами, Бог есть вещь мыслящая, доказательство.